Укушенный змеей. Не менее страшные минуты пережил женевский врач-изоолог Жан Понто, когда 5 мая 1933 года он дал укусить себя трем черным гадюком, чтобы на себе самом произвести научный опыт. Понто открыл предохранительную прививку против змеиного яда и хотел своим опытом доказать, что она дает именно те результаты, которых он ожидал. Известно, что сыворотки с давних пор применяются при лечении от укусов змей. Такие сыворотки были изготовлены в нескольких научных институтах Бразилии, потому что именно в тропиках нередки случаи опасны для жизни человека отравления от укуса змей. Он тоже захотел открыть такое средство, которое имело бы профилактическое значение и предохранило бы от укусов ядовитых змей всякого, кто особенно нуждался в такой профилактике из-за своей профессии или потому, что живет в местности, которая кишит ядовитыми змеями. Поэтому Понто, сделав предварительно прививку, дал себя укусить трем ядовитым змеями. Естественно, что при этом эксперименте присутствовали врачи, чтобы в случае необходимости помочь Понто. Позже Понто рассказал, что он почувствовал, когда ощутил уку змеиных зубов. «У меня было такое чувство, будто меня казнят». Может быть, этими словами он точнее всего охарактеризовал свое моральное состояние во время опыта, в исходе которого не был уверен, несмотря на весь свой оптимизм и веру в прививку. На то еще время люди знают очень много об анатомии и физиологии ядовитых змей, и в частности о тех железах, в которых вырабатывается яд. Между тем раньше считали, что яд содержится не в железах, а в змеиной желчи, и ей приписывалась большая мистическая сила. Во второй половине 17 века в Пизе жил некий Франческо Рэдди, придворный врач великого герцога Тосканского. Он был всесторонне образованным человеком и живо интересовался наукой. Франческо Рэдди выдвинул идею, что змеиная желчь и слюна не опасны, так как не ядовиты, и что яд выделяется из зубов змей Эту идею Рэдди изложил в своей книге. И хотя он не имел ясного представления о ядовитых железах, его догадка оказалась правильной. Чтобы доказать ее, он вместе со своим ассистентом провел на себе ряд опытов. Однажды в присутствии целой группы ученых реди и его ассистент проглотили желчь и слюну гадюки. Оба остались здоровыми, и тем самым было доказано, что мнение Рэдди было правильным, и что ни в желчи, ни в слюне-гадюке яда нет. Помощника Рэдди звали Якоб Строцци. Он был родом из Стесина. Когда его шефа заподозрили, будто он перед тем, как произвести на себе известный опыт, принял противоядие, и таким образом яд, содержавшийся в змеиной желчи и слюне, не мог оказать своего действия, Строцци заявил, что проглотит только желчи ядовитых змей, сколько будет угодно противникам Рэдди. Такой же опыт на себе он проделал и со слюной гадюки. Он взял большую, как он сам позднее выразился, бешеную гадюку, обмыл ее пасть и зубы и вином и затем выпил это вино. Тот же опыт он потом повторил с тремя другими ядовитыми змеями. Эти эксперименты вызвали в то время большое удивление, и их посчитали достаточными для доказательства того, что в выпитом Стротце вине не могло быть никакого змеиного яда, иначе Стротце непременно бы умер. Но теперь известно, что вывод был неправильным, и что Стротце умер бы, если бы у него случайно оказалась на губах или во рту какая-либо ранка, через которую яд мог проникнуть в кровь. Стротце рассказал потом про вкус змеиного яда. Он нашел, что яд напоминает своим вкусом сладкий миндаль и утверждал, будто может, не раздумывая, проглотить целую ложку его. Рэдди подтвердил, что Строцей действительно неоднократно принимал яд гадюки без какого-либо вреда для себя. К другому мнению пришел английский врач Ричард Митт, бывший в свое время, то есть в первой половине XVIII века, одним из самых авторитетных и опытных врачей. Ричард Митт, тоже решился провести эксперименты с ядом гадюки на самом себе. Позже он заявил, что пробовать яд гадюки небезопасно, и что когда он сделал это, то потом раскаялся, так как расплата за смелость не заставила себя ждать. Язык опух, и в нем появилась боль. Затем следует упомянуть итальянского врача Филичо Фонтана, жившего несколькими десятилетиями позже. Фонтана преподавал в Пизе и во Флоренции. Его перо принадлежит одна очень ценная работа о змеином яде. В ней он высказал правильные мысли об укусе ядовитых змей и заявил, что яд проникает в прокушенные места через отверстия в определенных зубах змеи. Его тоже заинтересовало, каков вкус у яда гадюки, и Фонтана также проделал опыты на самом себе, хотя и знал, что это не всегда безопасно. Экспериментатор может иметь ранку на языке, сам не подозревая об этом. Фонтана был очень осторожен при проведении опытов на себе, о которых писал так. На стеклянную пластинку я капнул каплю змеиного яда, разбавил ее 10-12 каплями воды и потом слегка коснулся полученного раствора языком. Сначала я ощутил только холод, но никакого особого вкуса не было. Я подождал немного, думая, что должно возникнуть жжение Или такое ощущение, какое вызывают кислоты и другие ядкие жидкости. Потом я провел языком по губам, деснам и по небу, чтобы лучше почувствовать вкус яда. Но я снова не ощутил никакого особого вкуса. Это придало мне мужество, и я несколько раз повторил опыт, причем с каждым разом я прибавлял к яду все меньше и меньше воды и все-таки я не нашел в яде никакого-либо особого запаха, ни вкуса Это была безвкусная жидкость. Тогда я взял весь яд, какой только смог выжать у одной гадюки, и рискнул попробовать его без воды. Я смочил ядом губы и сильно натер кончик языка, потому что именно здесь вкус больше всего ощущается. Теперь я нашел яд несколько более крепким и более густым, чем было до сих пор, когда я разбавлял его водой, но ничего острого, обжигающего, то есть никакого определенного вкуса в нем не было. Однако он все-таки не был безвкусен, как, например, колодезная вода. Многие насекомые тоже ядовиты, и их укус может иметь неприятные последствия. Русский исследователь Павловский, преподававший сравнительную анатомию в военно-медицинской академии в Ленинграде, много занимался вопросом о ядовитых животных. Делал он это частично один, частично вместе с таким же выдающимся специалистом в этой области Штейном, директором главной клиники Ленинграда. Так вот, на юге России водится паук Тарантул, который, как и скорпион, известен своей ядовитостью. Когда Павловский... Узнал однажды, что в Южной России от укуса тарантула умер солдат, причем позднее это не подтвердилось, он решил, что необходимо изучить ядовитость тарантула. В 1929 году он вместе с профессором Штейном выполнил это намерение. Один студент-медик согласился ради эксперимента посадить тарантула себе на грудь. Опыт повторяли несколько раз, и оказалось, что паук не в состоянии прокусить кожу человека. Он смог лишь мало-помалу захватить своими челюстями небольшой участок кожи и поранить ее поверхность. Следствием этого оказались ярко-красные полосы и общее покраснение затронутого участка кожи, которое продержалось сутки и затем исчезло. Укушенные места очень болели, хотя, как уже отмечалось, был затронут лишь роговой слой кожи. Этот опыт показал, что худая слава тарантула не оправдана, и его укус не может быть причиной тяжелого заболевания или даже смерти человека. Но все же не исключено, что отдельные люди могут особенно остро реагировать на укус этого паука. Достаточно только вспомнить об аллергических явлениях, которые могут вызвать у некоторых людей сильнейшую реакцию.